Глава 23. Из плотной пелены дождя проступает светящийся квадрат. Громадное окно, за которым виднеются тренажёры ринг, боксёрские груши и тёмно-коричневый скалодром, по которому ползёт одинокая человеческая фигурка. Фитнес-центр Илья. Вероятное название с намёком на легендарный богатырь и всё такое меня, впрочем, это не волнует. Я пришел сюда, чтобы поставить окончательную точку в давнем споре. План помещений тренажерки я себе хорошо представляю: крыльцо, дверь, ресепшн, длинный коридор раздевалка и душевые, основной зал и два дополнительных Восточное единоборство и фехтование, Оплот карателей. На входе курит охранник, здоровенный бугай, гора мышц. Разумеется, простолюдин без намека на одаренность. Скользит по мне ленивым взглядом и не сразу дорубает, что не так. Я сейчас выгляжу как размытое пятно, в котором даже человеческий силуэт не рассмотреть. В моей куртке отражаются дома, фонари и плиты тротуара. Меня насквозь пробивают струи дождя. Та же картинка в маске. Взгляд охранника падает на штаны и ботинки, но не может зацепиться ни за что конкретное. Я врубил ускользание. А теперь ускоряемся, пока он не сообразил. Двух ударов хватает: первый в живот, второй в челюсть, на обратном хвате. Достаточно, чтобы свалить даже такого громилу. Переступаю через тело, поднимаюсь по ступенькам и толкаю дверь. Я внутри. Костюм перестраивается, впитывает белые стены, кафель, искусственный камень стойки ресепшна. Иду, не останавливаясь. За стойкой сонная женщина лет пятидесяти. Смотрят сериальчик, прям как вахтеры в моем общежитии. Отрывается, реагируя на скрип двери, но я слишком быстр и практически невидим для нее. Души раздевалка мне не нужны. Иду прямо по коридору, сворачиваю налево и упираюсь в полуоткрытую деревянную дверь, за которой слышится лязг металла, а еще до слуха доносится жизнеутверждающий рок-н-ролльчик. Ещё бы, качки любят мотивировать себя бодрыми звуками. Фитнес-клуб принадлежит семье Трайкуровых. Здесь каратели приводят себя в надлежащую физическую форму, учатся бить морды разночинцам и просто тусуются с близкими по духу корешами. Тут есть подвальчик, бывшая бойлерная, в котором оборудован компактный полигон. Там герои-воители отрабатывают стихийные техники, причем самые разнообразные. В пол стены и потолок вмурованы артефакты, сдерживающие чрезмерно летивых адептов. Чтоб вы понимали, Клуб занимает подвал и весь первый этаж жилого дома, расположенного неподалеку от центра города, на одной из улочек, пересекающих Дворянский проспект, если быть совсем уж точным. Полигонов в жилых зонах под запретом, но тройкурово закон не писан, так ведь, думаю так. В зале нет случайных людей. Четверо парней и две девушки, по виду не старше 18. -ти. 24-летний бык под штангой в дальнем конце зала выполняет жим лёжа. Не подумайте, карателей гораздо больше, но здесь собрались отъявленные ублюдки, костяк движения, те, кто пытался изнасиловать Катю. Любители самовоспламеняющихся чучел, катан и мотоциклов. Частично здесь, частично в зале для фехтования, помещение, имитирующее Дадзё, насколько мне известно, реконструируется, закрыто на ремонт. Не будем терять время. Бью, пламенями яростью по фигурке карабкающейся к вершине скалодрома это мудак по имени Антон Берендеев, собравший пуголов вместе с более юными упырями у входа в общежитие. Антоша карабкается по камням и выемкам без ауры, так что он не готов к плотному сгустку огня шестого уровня. Да-да, Я успел слегка подкачаться за минувшую неделю. Обнятое огнем тело истошно орет и отрывается от стены. Поскольку господин Берендеев пользуется страховочным тросом, на маты он не падает, так и висит, полыхая, между полом и потолком. Раздаются крики. Одаренные быстро окутываются щитами и начинают прощупывать пространство на астральном и ментальном планах. Я все еще выгляжу как полупрозрачный силуэт, отражающий зеркала зеркале из озеркалье, штанги, гантели, груши и блочные тренажеры. На мне отвод глаз и ментальная броня в прыжке, преодолевая ус для пресса, проворачиваю рукоять правой тонфы в кулаке и бью длинным концом в челюсть бегущего ко мне блятоголового парня. Это Денис. Он успел выставить пузырь и запустить в меня ледяной шип, но низкоуровневые водные барьеры, я пробиваю легко. Шип пролетает верхом, голова чувака дергается, Я бью второй тонфой в колено, и Денис лишается чашечки. Еще держится, поэтому отгребает коленом в висок. Наверное, моя жестокость кажется чрезмерной, но в прошлом году прит паренек ездил на дикую охоту. Не слышали? Это нелегальная аристократическая забава. Берутся сильные и выносливые крепостные, армейские робы или фамильяры. Ну, вы поняли. У крестьян нет шансов на выживание. Охреневшие от всевластия мажоры просто делают ставки на того, кто продержится дольше. Тут главное трупы припрятать и не палить свою личность другим игрокам. Поэтому охотники выезжают на природу в масках, а организации таких реалити-шоу ведают преступные картели. Дорого и модно. Максим Герников швыряет в мою сторону какую-то железку, но промахивается. Это адепт воздуха в ранге ученика, поэтому на меня обрушивается связка из незримого удара, вихреворота и пресса. Ого, да ты на подмастерье претендуешь, парень. Первые две атаки я игнорирую, от прессы уклоняюсь, набрав ускорение, совершив бросок вправо. Захожу оппоненту за спину и начинаю месить его тонфами. Печень, почки, голова, провожу удушающий и ломаю шею. Абзац. С девушкой по имени Снежана Арефьева расправляюсь круговыми маховыми ударами. Кисти носителя я успел развить. Так что удары летят убойные. убойный. его происходит из рода, который поднялся на торговле табаком, завел в XIX веке парочку прибыльных мануфактур, а затем узнал о существовании карточных игр. Былое величие бередит юный ум, вынуждает доказывать всем и каждому свое превосходство. Снежана пытается достать меня электрической плетью, редкое умение на стыке воздуха и огня. Формально воздушная техника. Но ничего общего со знаменитым хлыстом, кстати, не имеет. Поглощая урон вторым слоем брони, сближаюсь с неудачницей и стелю наматы за пару секунд. Даша и Семён нападают одновременно. Они уже справились с первичным шоком и убедили себя, что ничего сверхъестественного не происходит. Что тебе нужно? щурится Семён. Имечко у тебя, брат, не дворянское совсем. Кончай его, с этой зубы, Даша. Они ускоряются. Воздушники драться умеют. Мне уже насрать, завтра всем будет не до этого инцидента. Тоже врубаю ускорение, перехожу в нижнюю стойку, блокирую тонфами серию ударов с двух сторон, контратакую. Левой рукой Семену в бедро прямым цуки, правая описывает восьмерку, и Даша вынуждена отшатнуться. И тут же по дуге бью Семёнов в челюсть правой, и снова два тычка левой в ребро и переносицу. Парень даже не пытается накачать взвесью ауру. Слишком быстро все происходит. Враг падает, добиваю в голову. Даша не успокаивается. Меня накрывает вихрем ужаса, затем электрической плетью. Первая меня не цепляет, а вот плеть сучка раскачала до третьего уровня. Даша ухитрейца пробить мою огненную защиту и слегка встряхнуть на сон грядущий. Злость против меня воюет подмастерье, причем не бестолланный. Швыряя ей в лицо пару ледяных клинков, затем бью комбинации из пламеняющей ярости и полевого смерча. Ага, глазки протираешь. Молниеносно сокращаю дистанцию, первым ударом дубинки ломаю даше переносицу, вторым врубаюсь в висок. Новый труп. Любитель пауэрлифтинга неспешно кладет штангу на опоры, выпрямляется на горизонтальной скамье и осматривает поле боя. Между нами около 15 метров. Это самый грозный противник из всех. Еремей Мусатов почти дотянулся до ранга мастера огня. Врод у Еремея совсем молодой, зато с претензиями. И кое-какими криминальными связями. Я знаю, чем Трайкуров обязан Мусатову. знаю, какой бизнес они крышуют совместными силами, и хочется верить, что я успею разделаться с этим упорём, прежде чем сюда завалится Трайкуров младший со своей шпаной. Их очередь еще не наступила. Масочку сними, урод. Иеремей выпрямляется в полный рост. Грозный противник и матерый. Накачиваю взвесью щит по полной, до максимально доступного мне уровня, Укрепляю укрепляя Менталку. И ухожу в рывок на дополнительном ускорении. Тонкость в том, чтобы не зацепить стойки с гантелями и блочные тренажеры, расставленные вдоль центрального прохода. Я ведь не умею просачиваться сквозь предметы. Пока не умею. Иеремей выставляет перед собой правую руку Раскрытой ладонью комне, приходится резко тормозить, чтобы не столкнуться с волной расширения. Вот же сукин сын. Расширение довольно сложная техника для подмастерья, если, конечно, против меня не используется родовое наследие. Чем-то напоминает астральные волховские чакры, но с более разрушительными последствиями на физическом плане. Круговая деструкция, расходящаяся от адепта во все стороны. Раскаленный ветер, сметающий все на своем пути. Вихреворот по встречке. Жар сталкивается с миниатюрным концентрированным смерчем, и это спасает мне жизни. В нескольких метрах от меня закручивается огненная воронка, столб пламени достигает потолка, лижет бетонные перекрытия и забранные решеткой лампы, а потолки в тренажерных залах со скалодромом, заметьте, не низкие. Остаточной волной сносит несколько тренажёров, прогибает и плавит зеркала, выносит к чертям собачьим панорамное окно, дождь сливается с градом стеклянных осколков, вспыхивают канаты ринга и развешенные тут и там груши. Музыка обрывается. Нестерпимый жар лишь слегка опалил мою кожу. Основной удар приняли защитные оболочки, обрушивынные ремея пресс Не давая поomnиться, швыряюсь наугад яростью и добавляю немного электричества. Истошно верещит противопожарная сигнализация. Плевать. Тётка с ресепшена наверняка уже проснулась и начала делать неприятные вещи, вызывать полицию, например. А провинциальная полиция, она такая, как бы это помягче выразиться, не очень оперативная. Техник Универсал. Раздаётся голос Еремея. Ближе, чем хотелось бы. Я не верил, хотя парни предупреждали. Полоса жара слева, Прорываюсь на ускорение между успокаивающимся смерчем и гудящим ярко-красным тоннелем, отталкиваюсь ногами от мата, делаю сальто над головой противника и приземляюсь за его спиной. Кицу слева, вращение справа, Мусатов не оборачиваясь ставит жесткий блок на кицу и наносит сокрушительный удар ногой мне в живот, усилив стопу красным кулаком. Ауры удержит, но ему удается вывести меня из равновесия, и отшвырнуть к стойке с гантелями. Тяжелые блины впечатываются в спину. Второй удар ноги с грохотом валит стойку на пол. Скользнув вправо, пробиваю ему коротким концом тонфы в бочину. Ставит локтевой блок, но ему больно. Уже хорошо. Не киборг-убийца. Говнюку с коглазой. Да, маска уже ничего не решает. Меня узнали по стилю ведения боя. Впрочем, я не собираюсь оставлять Мусатова в живых. Перехват левой рукой за дубину, два прямых китцу правой с разворотой в челюсть. Второй тычок достигает цели. Его ребра трещат. Не обращая внимания на боль, Иеремей ныряет под мою руку и бьет о в голову. Неприятно, но терпимо. Все же ударные техники он раскачал до приличных уровней. Мой щит отстаёт. Зацеп рукояткой под колено, рывок на себя. Груда мышц пошатнулась, сказывается боль в сломанном ребре. Тут же два тычка справа и рогатиной в горло. Удивительно, но прокатывает. Еремей на инстинктах отклоняется и получается разворота палкой в живот, ударным зачарованным концом, чтоб не расслаблялся. Его крючит, но взревев, скинхет недоделанный бросается на меня и валит на пол. Туша у него тяжелая, а комплекция друцкого хилая. Падение пронзает болью все тело. Правая тонфа выпадает из моей руки и скачет по бетонному полу. Левая все еще сжимает оружие наподобие молотка. Этим я и решил воспользоваться. Зачерпнув немного эфира, укрепляю левую и начинаю колотить рукоятью в черепушку оппонента. На балдашнике у меня тоже на пробой, что, оказывается, для Еремея недобрым сюрпризом. После второго удара он плывет. После третьего кулем валится на меня. Вот же скотина. Теперь, чтобы выбраться из-под бритоголового качка, мне приходится изредка попотеть. Чутьё подсказывает, что парень мёртв. Затылок мусатава в крови, зрелище неприглядное. На всякий пожарный проверяю ему пульс. Жилка на шее не пульсирует. Подбираю выпавшую тонфу, осматриваюсь. За выбитым окном льёт как из ведра. Случайных прохожих не видно. Улочка достаточно безлюдная. Верещит сигнализация, плавятся дерматиновые и пластиковые детали тренажёров в тех местах, где прошлась волна жара. Что-то капает с потолка. Пятидесятилетнюю тётку как ветром сдуло. Если она и вызвала полицию, то предпочла сделать это с мобильного телефона, оставив свой пост. Сворачиваю налево и топаю в фехтовальный зал. А вот и ребята с катанами. Без масочек и всего этого маскарада с банданами, чуваки просто тренировались. И тут в их жизни случился я. Двадцатилетний подмастерье воды мне знаком. Этого недоноска я постелил у реки, спасая Катю. Зовут его Крисом, это сетевой ник. Реальную фамилию мне вычислить не удалось. Крис тоже участвует в диких охотах, а еще расправляется с уличными бродягами. Верит в свою избранность. Двое спутников этого придурка, ученики, развивающие родовые клинковые техники. Коридор русский в этом мое преимущество. Смещаюсь правее, чтобы каратели мешали друг другу. Рис атакует первым. Он готов к любым сюрпризам, поэтому выставил пузырь на максимум. Применить водные техники он не успевает, поэтому Сходу начинает рубить мечом. Правый локоть у меня защищен тонфой, отбиваю лезвие плашмя, чтобы противник не рассек древесину. Перехват и удар длинным концом дубины в глаз. Жёстко согласен. Чувак хватается свободной рукой за лицо, и я тут же добиваю его прямым кицу в сонную артерию. Левой тонфой блокирую выпад господина Волкова, чей рот торгует пивом и медовухой. Волков падает от точного удара в висок. На возврате добиваю лежащего криса. Мы стоим лицом к лицу с младшим Троекуровым. Ему страшно. Он не понимает, что здесь творится. Эй, Альберт Райкуров вжимает катану двумя руками и выставляет ее перед собой, как последний аргумент. Прекрати это дерьмо. Хочешь денег? Я молчу. Альберт на мелочь не разменивается. Пускает по кругу беззащитных девушек, особенно из крестьянского сословия, помогает отлавливать и наказывать бомжей в подворотнях, не гнушается дикими охотами проигрывает крепостных в карты и дарит друзьям без озрения совести, разрушая семьи. Да, чуть не забыл. У папочки этого засранца есть несколько деревушек под Бийском, и людям в этих имениях живётся несладко. Наверное, мне не нравятся аристократы. Или нравятся, но не все. Тебя поймают, продолжает нести Акалесицу Недрсли. Полиция уже в пути, ты же понимаешь? Слушаю. Не атакую, не вступаю в переговоры. Противно, но познавательно. Конкуренты подослали, да? Щупает почва Альберт. Назови сумму, я переброшу сам или у отца попрошу. Сколько? Пауза. Сука! Тройку бросается на меня делает выпад мечом. Зубы заговаривал или отчаялся? Поди разбери. Блокирую клинок тонфой, отвожу в сторону и оказываюсь в шаге от труса удар в пах, следующий в ребра, карающий дланью по кадыку. Все, его нет. А я нажил себе нового врага, в виде куровос старшего. Вот только это ненадолго. Убираю тонфы в рюкзак и быстрым шагом покидаю здание. Краем глаза отмечаю, что в тренажерном зале начался пожар. Видимо, загорелась проводка. На сигнализацию владельцы потратились. Это стандартные требования безопасности для фитнес-центров, а вот систему пожаротушения не предусмотрели. Пожадничали. Оно и к лучшему. Охранник у входа зашевелился и предпринял робкую попытку задержания. Резко ухожу вправо, врубаю ускорение и мгновенно преодолеваю стометровку. Кто чемпион? Я чемпион. Сворачиваю под арку в подарок в тёмный переулок, шлёпаю по глубокой луже, пересекаю насквозь промокший дворик с одинокой беседкой и детской песочницей, выбираюсь через калитку в заборе на соседнюю улицу и оказываюсь возле автобусной остановки. Жду полминуты и сажусь на тройку, которая неспешно везёт меня через мост. Как вы понимаете, план квартала и транспортное расписание я изучил заранее, чтобы не вызывать такси с браслетом. Проезжаю три остановки и выхожу. Отключаю мимикрию куртки, полимерную маску отправляю в урну. Этот аксессуар в обозримом будущем мне не понадобится. Меня ждут еще две пересадки и долгожданная поездка на трамвайчике. Хоть какие-то положительные эмоции на излете дня. Пока вагон громыхая катится в сторону автовокзала сквозь ветер и дождь, я получаю на старый браслет уведомление о транзакции. Полночь. Трамвай, кстати, делает последний рейс и едет в депо. Достаю планшет из левого почтового ящика, отправляю письмо на десяток адресов: в полицию, налоговую, финансовый приказ, антимонопольщикам и конкурентам Тройкуровых. Все, что я смог выудить правдами и неправдами, взламывая профили и базы на протяжении минувших недель. Собранного компромата хватит, чтобы директор школы оставил свой пост. И надолго забыл о месте за смерть сына. Последний штрих включить видеокамеры по пути моего отступления из Ильи. Для системы слежения все выглядит так, словно в центре на 40 минут обрубали беспроводную сеть. Сведения о профилактических работах уже внесены, куда следует. Выхожу в квартале от нужного мне места, бреду по лужам и скользкому отопавших листьев асфальту к банкомату выгребаю всю наличку, которая там есть, крупными купюрами. Больше не получается. Жаль. Остатком клановых денег придется пожертвовать. Останавливая взмахом руки живого таксиста. Вы не поверите, но такие еще остались. Милые отовизмы. Впереди самое интересное. Бегство из города.